Глава 14. Я видела прибытие новых гостей короля лишь мельком с балкона своих комнат. Три всадника без сопровождения въехали в парк и миновали его, свернув к конюшням. Три тёмные фигуры, в которых невооружённым глазом невозможно признать поцелованных пламенем. Познакомиться с ними удалось лишь на следующий день во время обеда. Две женщины в брючных костюмах тёмного цвета и с золотыми медальёнами на шеях У обеих темные волосы, обрезаны до неприличия коротко. Третьим проклятым оказался молодой мужчина, может быть, всего на несколько лет меня старше, с огненно-рыжими волосами, остриженными так, что они ежиком торчали в стороны. «Надеюсь, это не очередной приказ его величества», шепотом поделилась своими мыслями Альта, стоящая от меня по правую руку. «Мы замерли у стены, чуть ли не прижимаясь друг к другу». «Я не хочу обрезать волосы!» Цинта тихо рассмеялась, но тут же сделалась серьезной, когда в трапезную ступил последний человек. «Позвольте представить вам мага в пламени!» Без приветствия обратился к нам монарх стихии, взмахом руки указав на наших предшественников. Герда, Эвилия и Берт. Они поочередно кивнули, но сами ни слова не сказали. «Я не хочу обрезать волосы!» Сегодня они проведут первую часть вашего урока, добавил его величество, а потом жестом предложил всем сесть за стол. Ели опять в тишине. Только Альта шёпотом рассказывала Ливети о том, как заглядывала утром к Марии. Та наконец пришла в себя, но была настолько слаба, что лишь кивала в ответ. Что о её состоянии говорили целители, я не узнала. С Марией я лично беседовала всего несколько раз. С одной стороны, стоило бы ее тоже проведать, а с другой, я не имела представления, чем вообще могу ей помочь. Посидеть рядом и подержать за руку — это не та помощь, которую я бы хотела ей оказать. А на другую же способна попросту не была. Я прокручивала эту мысль все то время, что длился обед. Но решение приняла только после того, как пришлось проследовать за магами пламени в тренировочный зал. Я схожу к Мари после занятия. Даже если никак ей помочь не могу, навестить стоит. Приветствую вас ещё раз, заговорила одна из женщин, когда все ученики короля заняли свои места. Столы сегодня перед креслами пустовали. Моё имя Эвилия, и сегодня я должна сообщить вам одну из самых неприятных новостей, касающихся вашей силы. нашей силы. Её друзья, стоящие по бокам, молчали. Мужчина смотрел прямо перед собой, а женщина оценивающим взглядом окидывала каждого из сидящих. Когда очередь дошла до меня, она чему-то улыбнулась, и это насторожило. Речь пойдёт о том, что случилось с одной из новых учениц, с Марией, произнесла Эвилия. Так бывает, редкой и не у всех «Лишь у сильных магов пламени возможно нечто похожее. Его Величество уже сообщил вам симптомы и действия в случаях их появления. Но я скажу одно, как человек, который через это прошел. Лекари вам не помогут». «Что?» Альта тихо охнула, прижав ладони к рту. «Сейчас перед вами стоят трое сильнейших магов пламени». С должной гордостью в голосе провозгласила женщина. «Мы прошли этот путь». Лекари пытались и нам помочь, но это капля в море. Только вы сами можете утихомирить разбушевавшуюся силу. Только вы сами в состоянии покорить её. Лекари способны вылечить травмы, но не сделают за вас то, что должны только вы. У нас всплеск проявился впервые спустя 3 месяца после начала обучения. Взял слово Берд. Его голос слегка охрипел, будто мужчина надышался дыма. Мы в Севилии исправились. Герда, она вернулась ко второй женщине. В борьбе со стихией утратила возможность говорить. Пламя уничтожило связки во время третьего всплеска. Я с ужасом посмотрела на нему очародейку, которая теперь глядела на мага пламене. Она не сказала нам о его величию вовремя, а о своей проблеме, добавила Ивилия. Не обратилась к лекарям, скрыла То, что Герда сейчас стоит перед вами вместе с нами, только её заслуга, потому что, несмотря ни на что, ей удалось взять над ней верх. И сегодня мы хотим объяснить, что делать, если вы почувствуете всплеск силы, сказал Берд, и добавить, что вы сможете исправиться с этим, если будете прислушиваться к своему телу. Вести, с которыми они пришли, оказались поистине непугающими. вдвойне из-за того, что я уже получила первый звоночек от взбунтовавшейся магии. Потому объяснения от уже переживших это магов пламени слушала внимательно и жалела, что не взяла с собой бумагу и чернила. Нам рассказали несколько простых методик, которые помогали удерживать силу. И что самое важное, самым сильным на строго запретили пользоваться силой без наблюдения, пока мы не сможем контролировать её. В памяти после этого моментально всплыл тот случай в картинной галерее, когда я не позволила его величеству подчинить свою волю. Это вызвало всплеск. Именно такое, о котором сейчас нам рассказывали. И уже после этого появился первый симптом. К лекарям идти было бессмысленно. Они могли помочь Марии, которая уже пострадала. Альте же каждое утро давали лишь успокаивающую настойку». Вот и всё, что вы можете сделать, произнёс Зберт, когда Ивилия закончила рассказ обо всех способах утихомирить всплески магии. Этого будет достаточно. Главное сохранять спокойствие. Пламя реагирует на ваши эмоции. Дверь резко распахнулась. Громко ударилась о стену, а в зал быстрым шагом вошёл король Пламени. Он пропустил почти всё занятие. Время уже выходило, нас должны были отпустить. Да вот только выражение на лице монарха стихии меня встревожило. Столькой решительности, а беспокойности, гнева. Сегодня же начинаете тренировки. Отдал он приказ строиться наших предшественников. Но, ваше величество, Берд повернулся к монарху стихии. Они не готовы. Вы ведь говорили, что только времени на их подготовку не осталось. Острый, как лезвие, взгляд упал на собравшихся. Случилось. Боюсь, что да Торин фон Асвен поджал губы. Им придётся ускориться. Что происходит, ваше величество? Ливета встала с места и присела в реверансе, обращаясь к королю. Ответы на свои вопросы вы получите, когда я получу ответы на свои, резко отозвался мужчина. Начинайте. Что именно мы должны начинать, он не объяснил. Отдав приказ мужчину, долился, оставив за собой лишь распахнутую дверь. Я незадумываясь посмотрела в сторону Олофа и в ту же секунду поймала его взгляд, обеспокоенный и волевой. Он будто уже принял какое-то решение. И что-то мне подсказывало, что оно не из лучших. Приказ его величества слышали все, сказал Берд. После мгновения общего молчания. Это значит, что сегодня мы не прерываем занятия, а продолжаем его с парингом. С парингом Дил вскинул брови. То есть дракой? Сражаться магией вы ещё должны будете научиться, вместо Берта заговорила Эвилия. Это не так легко, как может показаться. Скажите, вы уже прошли этап со льдом? Ещё нет, тоненьким голоском отозвалась Альта. Плохо, цокнуло языком женщина. Значит, сегодня проведём вводное занятие. Позвольте вопрос. Леветта вскинула руку, привлекая внимание к своей персоне. «А зачем нам учиться драться магией? Начинается война?» «Нет, война не начинается», — успокоил и ее, и всех остальных Берт. «Но ваши навыки понадобятся, поверьте мне на слово». «Мы устали верить», — Олаф встал, громко отодвинув кресло. «Нам не говорят и не объясняют ровным счетом ничего». Истину приходится собирать по крупицам. Да, нам нужно освоить ту силу, что в нас живёт. Нужно, чтобы остаться в живых. Но зачем наша сила королю? Ответьте. Это не в нашей власти, спокойно отозвался Берд. Мы не вправе раскрывать тайну, в которую нас посвятил его величество. Но можем пообещать, что вам недолго осталось ходить в неведении, особенно теперь. Конечно, взмахнул рукой седьмой сын графа И на что я только рассчитывал? Вы рассчитывали на сострадание и понимание. Холод в голосе Евилии мог бы соперничать с королевским, потому что мы были такими же, как вы, и тоже находились в неведении, тоже искали ответы и боялись следующего дня. Но это прошло, потому что король Пламени отвечает на вопросы, когда приходит время. «А сейчас время обучить вас тому, что может пригодиться уже очень скоро», добавил Берт и сделал шаг вперед, привлекая все внимание к себе. И началось то, что мне даже в страшном сне не могло присниться, потому что все то, чему мы научились за это время, не шло ни в какое сравнение со спаррингами. Вначале Берт вызвал вперед Герду, чтобы продемонстрировать то, что нам сейчас придется делать. «Ах!» Пламя легко возникло в его руках, сформировалось в крошечный шарик и сорвалось с пальцев, устремившись к жерди. Женщина, играючи, поймала его, покрутила в ладоне и запустила обратно. Берд провёл перед собой рукой, а я чуть не ахнула, потому что воздух перед мужчиной задрожал и окрасился валой, как на той городской стене. Шарик ударился о преграду и рассыпался искрами. Нападение и защита, произнёс Зберт, когда эта простая и такая шуточная демонстрация подошла к концу. Кто первый? Нас разделили по трое и началось обучение. Вот это весело будет Мари, когда ей придётся нас догонять, фыркнула стоящая рядом со мной Цента, пытаясь собрать огонёк в своей ладони в шарик. Да как они это делают? Нужно просто заставить его Гель, который оказался в нашей команде, продемонстрировал свои успехи. Ну же, просто прикажи ему мысленно. Полчаса ушло только на то, чтобы ученики Короля Пламени справились со своей силой. Ещё полчаса мы перебрасывались с густками пламени, учились ловить чужую силу и присваивать её, приказывать стихии действовать нам во благо. Иногда делали перерывы, чтобы всем несколько раз вдохнуть и убедиться, что стихия не берёт над нами контроль. Теперь это было обязательным упражнением до занятия, во время и после, а ещё и в течение дня несколько раз. Я радовалась, что холод больше не возникал в груди. Он лишь мимоходом задел меня и теперь затих. Но дурное предчувствие осталось. Ещё через полчаса, когда все уже вымотанные были готовы молить о пощаде, Берт начал рассказывать, как внедрять частички пламени в другую стихию, в воздух. Он медленно, раз за разом показывал, как можно воссоздавать тонкую завесу, защиту. Но все настолько устали, что не могли повторить за ним. «Но сегодня хватит», — с милостью велся мужчина, когда у Цинты из десятого раза ничего не вышло. «Но приказ», — попыталась оспорить Эвилия. «Приказ приказом», — Но больше возможного мы от них не добьёмся, огрызнулся Мак Пламени и улыбнулся напуганной Цинте. Однако обратился при этом к Эвилии. Мы и так многого от них хотим. Если помнишь, мы это изучать начали только на третий месяц. Обстоятельства таковы, сухо заметила женщина. А я внезапно поняла, что мне ни один из помощников короля Пламени не нравится. И Виллия показалась мне слишком гордой, упрямой И готовой до смерти служить королю пламени Именно таких людей он и искал, я уверена Берт Берт был странным С одной стороны, он старался помогать нам, как слепым котятам А с другой, требовал не меньше Виллии И даже Герда, которая молча взирала на все происходящее, не нравилась У нее был такой цепкий и пронизывающий взгляд, что от него становилось дурно А эта её улыбка до сих пор не шла из головы. Вы все можете идти, наконец озвучил решение Берт. Но сразу скажу, теперь, скорее всего, уроки будут проводиться куда чаще. В связи с тем, что у некоторых из вас появились симптомы возможного всплеска, больше отдыхайте. До встречи. Эта напутственная речь не обрадовала Из зала я вышла с таким чувством, что ни магия обучалась управлять, а через всю столицу галопом промчалась без лошади. Но даже несмотря на то, что у меня не было сил, я навестела перед сном Марии. К счастью, девушка не спала. Да и целители меня без вопросов к ней пустили. Это была небольшая светлая комната, где пахло сушёными травами, мёдом и какими-то отцетами. Помимо стула и узкой кровати у стены тут ничего не было. Кассандра Мари улыбнулась и даже села, облокатившись на подушку. Как я рада вас видеть. И я. Но стоило зайти, как моё чувство вины стало только сильнее. Выдохнула я признание, которое сформировалось мгновение назад. Как вы себя чувствуете? Уже гораздо лучше, кивнула она и нахмурилась. Вам не за что себя винить. Но я видела, что с вами что-то стряслось на том занятии. Если бы я сказала его величеству, то то не послушали бы моей просьбы. Новая улыбка на её губах. Всё в порядке, Кассандра. Лекарю обо мне позаботились. Да и утром заходил человек от его величества. Мне запретили пропускать уроки, так что заниматься со мной будут по утрам, лично. Она пожала плечами, будто я не её видела не так давно лежащей на полу в картинной галерее. Мы недолго поговорили. Я пообещал ещё её навестить, на что Мария заверила, что уже совсем скоро лекари её отпустят, и в этом нет нужды. Всего один короткий разговор, а у меня будто камень с души свалился. Стоило только узнать, что никто тебя не винит, как уснуть стало легче.